Йоганн Вольфганг Гёте. Неустанная любовь. Под ливнем ревучим, во мглу ущелей, по диким кручам, Навстречу метелей, в зыбучий снег, вих ремуть, Без устали бег, без отдыха путь. Мне легче с грозой играть, перечить вьюгом, Чем в сердце сгорать сладким недугом, восторгов избыток от полноты блаженства и пыток? Любовь это ты. В какие дубравы бежать от равы, безумящей кровь? Не в твоей ли власти я? Без отдыха счастье, жизнь жизни, любовь.